По долгу службы мне довелось часто встречаться с Андреяном Николаевым. Я имел возможность наблюдать Николаева в полёте на самолётах, на парашютных прыжках, на занятиях в классах и лабораториях, в поездках по различным странам, на спортивных площадках, на заводах, в конструкторских бюро, на космодроме и в космических полётах. Везде и всегда, в различных условиях и при самых сложных ситуациях, он умеет оставаться самим собой. Нравится мне в этом человеке простота и задушевность, которые удивительно сочетаются с настойчивостью, твёрдостью, умением собраться во всякие избу ск в воле и разумного упорства. При первом знакомстве Андреян производит впечатление очень скромного и даже застенчивого человека, и он действительно до предела скромен, когда речь заходит об оценке его труда, знаний, способностей, его заслуг. Он скромен в быту, Почти никогда не пользуется услугами других лиц и делает всё сам, если позволяет время и обстановка. За годы прошедшие после старта Востока-3 в жизни космонавта произошло немало важных событий. Он окончил военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского и получил диплом инженера. Был избран депутатом Верховного Совета Российской Федерации. Состоялась первая на земле космическая свадьба. Андриан Николаев и Валентина Терешкова стали мужем и женой. У них растёт дочь Алёнка. Полное и рациональное использование опыта звёздных братьев для подготовки последующих космических полётов является одной из важнейших задач руководителей. Вот почему сразу же после полёта в космос Гагарин был назначен командиром отряда космонавтов. Такое решение было с восторгом встречено всеми космонавтами. Гагарин оправдал высокое доверие и блестяще справлялся с задачами подготовки космонавтов к очередным полётам. Через некоторое время Гагарин был выдвинут на более высокую должность. На своё прежнее место командира отряда космонавтов он грешё рекомендовал Андреяна Николаева. В представлении к этой должности Гагарин писал о Николаеве: самый опытный космонавт, за ним рекорд продолжительности космического полёта. Отлично знает ракетную и космическую технику. Пользуется большим авторитетом среди товарищей. Дисциплинирован, энергичен, требователен к себе. Здоров, систематически занимается спортом. Николаев обладает всеми данными, необходимыми для офицера, и из него можно подготовить хорошего руководителя. Николаев в своей более чем десятилетней работе в звёздном городке зарекомендовал себя отличным руководителем. Он вложил много сил и труда в подготовку и осуществление всех наших пилотируемых полётов в космос. За годы работы в звёздном городке Николаев вырос и как общественно-политический деятель. Он побывал в Соединённых Штатах Америки, Бразилии, на Кубе, в Индии, Японии, Германской демократической республики, Федеративной республики Германии, Индонезии и во многих других странах. Его выступления на международных конгрессах и симпозиумах, на пресс-конференциях и на собраниях трудящихся всегда были интересными. Николаев вёл и ведёт большую переписку. Ему пишут пионеры, школьники, студенты и военнослужащие, рабочие и колхозники. Много писем приходит и от избирателей. Продолжает пребывать обширная корреспонденция и из-за рубежа. Много и успешно работает он и как депутат Верховного Совета и РСФСР. Андреян Николаев, как и Юрий Гагарин, учит космонавтов не только работать, но и хорошо и увлекательно отдыхать. В выходные и праздничные дни космонавты выезжают на охоту, на рыбалку, за грибами или просто для отдыха с семьями в прекрасные леса под Москвой. Один такой выезд на охоту мне запомнился на всю жизнь. В начале октября 1964 года мы выехали на озёра, которые находятся недалеко от города Спас клебики. На вечернюю зарю мы опоздали и поэтому решили пораньше лечь спать. В 4 часа все были на ногах. Было ещё совсем темно. В лодку со мной сели Гагарин, Николаев и Егирь. В трёх других лодках по 2-3 человека разместились остальные космонавты. В темноте лодки разошлись по разным направлениям. Смолкли голоса охотников, и только лёгкий скрип вёсел в уключенных и всплески воды Напоминали нам, что мы движемся. Движение лодки было незаметным, не было видно никаких ориентиров, и казалось, что темноте не будет конца. Но вот мы вышли на середину озера.